Шерлок Холмс. Он не был великим писателем. Его и сравнить нельзя с такими гениями английской литературы, как Свифт, Дефо, Филдинг, и Диккенс, сказал об Артуре Конан-Дойле отечественный писатель, переводчик и выдающийся литературный критик Корней Иванович Чуковский. 1882-1969. Уточним. Конан-Дойл мог бы стать великим писателем. Достаточно хотя бы вспомнить его замечательный исторический роман «Белый отряд» о событиях Столетней войны, но был погублен главным литературным героем его творчества и жизни – Шерлоком Холмсом. Парадокс, видимо, состоит в том, что и сам Конан знал об этом и пытался избавиться от Холмса, и многие в его окружении друзья домочадцы это понимали, однако все они вместе взятые – оказались бессильными перед искушениями той могучей силы, которую сегодня мы называем массовой культурой. Итак, Шерлок Холмс входит в число самых основательных порождений литературы масс-культа. Более того, является краеугольным камнем в фундаменте масс-культа, но именно потому ему свойственны и все слабости масс-культа, схематичность, легковесность и постепенное старение. Да-да, именно старение, поскольку уже в наши дни, спустя немногим более ста лет, книги о нем читают все меньше и меньше. И дело не в том, что интерес новых поколений к чтению падает в целом. Художественная литература, особенно по мере развития и удешевления книгопечатания, с XVIII века в значительной степени заполняла для образованных людей вторую часть знаменитого клича «Древнеримской черни», хлеба и зрелищ. Но если первоначально главенствующую роль в произведении имели художественность описания и мысли, то к концу XIX века на первые позиции стала выходить увлекательность сюжета. Литература масс окончательно перешла на позиции лубочности, чистой развлекательности для толпы. Пионерами ее и вождями оказались Александр Дюма, отец, и Артур Конан Дойл. По причине чего их произведения в зародыше еще несут остатки философского и художественного начала. Развлечение же, как известно, требует все нового и нового обновления. Старое приедается и забывается. Большую роль в этом играет бесконечное число жаждущих быстрого заработка эпигонов своей многочисленностью и бестоланностью девальвирующих первоисточник. Это понимало Корней Иванович Чуковский не раз общавшийся с самим Конан Дойлом. Он попытался оправдать популярного героя спасительной ссылкой «Шерлока Холмса любят дети всего мира, и хотя книги о его приключениях написаны для взрослых читателей, они давно уже стали детскими, то есть всегда востребованными книгами». Сегодня и этот тезис постепенно устаревает. Впрочем, представленные в настоящей книге собратья Шерлока Холмса по уголовному розыску Иркюль Пуаро и комиссар Мегре, стареют во много раз быстрее главного сыщика мировой литературы. Артур Конан Дойл родился в 1859 году в Эдинбурге в большой ирландской католической семье. Отец его, Чарльз Алтамонт Дойл, 1832-1993 годы, был художником и архитектором. Мать урожденная Мэри Фолли, 1838-1921 годы, домохозяйкой. Артур Конан – имя писателя, но со временем он сам стал использовать свое среднее имя как часть фамилии. К сожалению, отец будущего писателя был хроническим алкоголиком. Ко времени совершеннолетия Артура он сошел с ума на почве пьянства, и семья нередко бедствовала. Однако обеспеченные родственники Дойлов взяли на себя заботу об образовании мальчика. Семь лет Артур обучался в закрытой католической школе в Стоунхерсте, которая принадлежала ордену иезуитов. После успешного окончания школы юноша стал готовиться принять священнический сан. Но предварительно Артур отправился в увеселительное путешествие на континент, где впервые познакомился с произведениями отца детективного жанра Эдгара Аллана По. Агюста дюпене из убийства на улице морг можно считать первым сыщиком в истории мировой литературы по возвращении в шотландию молодой человек узнал что отец его помещен в психиатрическую клинику и что заботы о содержании семьи целиком ложатся на его плечи выходом стал медицинский факультет эдинбургского университета где можно было получить хорошую стипендию в университете особо сильное влияние на артура оказал его преподаватель доктор Джозеф Белл, 1837-1911 годы. Великолепный диагност, хирург и патологоанатом, разрабатывавший метод исследования преимущественно болезней, впоследствии получивший название дедуктивного. Именно Белл и послужил в дальнейшем прообразом Шерлока Холмса. В университете Артур Конан Дойл начал свою литературную карьеру. В 1879 году в журнале «Чемберс» был опубликован его первый рассказ «Тайны долины Сассекса». А на следующий год, чтобы подзаработать, молодой человек отправился хирургом в плавание к Северному полярному кругу на китобое «Надежда». Плавание длилось 7 месяцев. По окончании университета в 1881 году Дойл поступил врачом на торговое судно Майюмба, и совершил путешествие в Африку, после которого предпочел списаться на берег. В 1882 году он открыл частную практику в маленьком приморском городке Саутси, где прожил 7 лет до 1890 года, когда навсегда распрощался с медициной. Дело в том, что первоначально клиентов у молодого врача не было, и он скуки ради вернулся к сочинению рассказов. Когда в 1885 году Конан Дойл женился на луизи Хоукинс 1858-1906 годы, зарабатывать средства для содержания семьи он решил литературой. Поскольку рассказы давали небольшой доход, Дойл написал роман «Торговый дом Герзлстонс». Однако опубликовать его не смог. Все издатели отказали. Второй роман, казалось, ждала та же участь, однако нашлись издатели которые напечатали его, правда, только через два года после предоставления рукописи, в журнале «Рождественский еженедельник Биттуна» за 1887 год. Это был «Этюд в багровых тонах», где впервые появились частный сыщик Уильям Шерлок Скотт Холмс, более известный нам как Шерлок Холмс, и его друг и помощник доктор Джон Хэмми Шватсон. Любопытно, что в этом же году и на всю жизнь Конан Дойл увлекся изучением жизни после жизни, спиритизмом. Имя Шерлок Холмс возникло не случайно. Вернее, фамилия сыщика и ее носил любимый Дойлом американский писатель и поэт-сатирик, а заодно и ученый-медик Оливер Уэндел Холмс. 1809-1894 годы. Поначалу Шерлок Холмс не заинтересовал читающую публику. Сочтя его лишь эпизодом в своей литературной судьбе, Конан Дойл увлекся писанием исторических романов. В частности, им были созданы «Приключения Микки Кларка» 1888 и «Белый отряд» 1889-1890 годы. Последний при жизни автора был признан лучшим английским историческим романом после Айвенго. И вдруг... В разгар работы над «Белым отрядом» писатель получил приглашение на встречу от американского редактора журнала «Липпенкотс магазин Рекомендателем оказался незнакомый тогда с Дойлом Оскар Уальт, можно сказать, крестный отец великого сыщика. С его легкой руки молодому писателю заказали рассказ о Шерлоке Холмсе. Так в 1890 году появился знак «Четырех» который принес Конан Дойлу международную славу и сделал Шерлока Холмса популярнейшим героем детективного жанра. Кстати, слово detection в переводе с английского означает «открытие». Обнаружение. Следовательно, в центре детективного произведения находится не преступление или преступник, а человек, раскрывающий преступление и его путь к раскрытию преступления. Эдгар По заложил основы жанра, а подлинным его создателем стал Артур Конан Дойл. Всего Конан Дойл сочинил 9 книг о Шерлоке Холмсе. 4 романа «Этюд в багровых тонах» 1887 год, «Знак четырех» 1890 год, «Собака Баскервиллий» 1902 год, «Долина ужаса» 1914-1915 годы, и пять сборников, объединивших 56 рассказов. «Приключения Шерлока Холмса» – 12 рассказов, «Воспоминания Шерлока Холмса» – 12 рассказов, возвращение Шерлока Холмса» – 13 рассказов, «Его прощальный поклон» – 7 рассказов, «Архив Шерлока Холмса» – 12 рассказов. В общей сложности Конан Дойл работал над холмовским циклом около 40 лет. Последнее произведение о гениальном сыщике, его последний поклон, появилось в 1927 году. Во время работы над рассказами о гениальном сыщике для журнала Стрэнд, с этим журналом писатель сотрудничал всю жизнь, художником-иллюстратором Сидни Эдвардом Пейджетом 1860-1908 годы, совместно с Конан Дойлом был разработан внешний облик Шерлока Холмса который стал каноническим. Забавно, но моделью Холмса для Пейджета послужил его младший брат Уолтер Пейджет, тоже художник, который подхватил эстафету иллюстрирования произведения Холмса после смерти Сидни. Таким Холмса стали изображать и наши отечественные иллюстраторы. Рассказы в Стрэнд, особенно «Человек с рассеченной губой», принесли Дойлу мировую славу. Он оставил врачебную практику и полностью посвятил себя литературе. Уже к началу 1892 года писатель устал от Шерлока Холмса и попытался вернуться к исторической тематике. Однако не тут-то было. Когда ему предложили по тысяче фунтов за рассказ о Холмсе, отказаться у писателя не хватило сил. Но придумывать новые сюжеты уже тогда становилось все труднее и труднее. В начале 1893 года Конан Дойл с женой отправился на отдых в Швейцарию. Там, у Райхенбахского водопада, писателю и пришла в голову идея убить своего героя, чтобы раз и навсегда закрыть тему Шерлока Холмса. Когда рассказ «Последнее дело Холмса» был опубликован, от журнала «Стренд» единовременно отказались 20 тысяч подписчиков писатель не соглашался возродить своего героя почти 10 лет. Но доходы его постепенно уменьшались. За произведение другой тематики платили в несколько раз меньше. Читатели требовали вернуть Шерлока Холмса. Вызревали новые сюжеты о приключениях сыщика. В начале 1901 года Друг писателя, журналист и редактор Daily экспресс Бертрам Флетчер Робинсон, 1872-1907 годы, рассказал Дойлу жуткую легенду о жившем в 17 веке в Девоншире серии Ричарда Кейбелле, который продал душу дьяволу, за что впоследствии был разорван дикими псами. Это был один из вариантов древнего предания об огромной свирепой собаке, обитавшей некогда в Норфолке и носившей кличку Черный Дьявол. Сразу появилась идея написать на эту тему роман. Друзья договорились о соавторстве, о чем Конон Дойл сообщил в письме матери. Флетчер пригласил Дойла к себе в Дартмут, чтобы показать места, где должны были разворачиваться события. Конюхом там у соавтора Конон Дойла работал некий Гарри Баскервиль. По ходу работы над романом появилась идея сделать не простой роман ужасов, а детектив, то есть вернуть Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Чтобы не было неувязки, события романа должны были происходить еще до гибели сыщиков в водопаде. Однако делиться своими героями Конан Дойл не собирался. Роман «Собака Баскервилей» был опубликован в 1902 году в журнале «Стренд» только под его именем но с благодарностью Флетчеру Робинсону, которая в дальнейшем исчезла из переизданий. И уже в 1902 году стали распространяться слухи, будто роман был написан Робинсоном, а Дойл лишь разрешил ему воспользоваться именем Холмса. Через 50 лет после первой публикации романа эту сплетню подтвердил Гарри Баскервиль. Биограф и писателя На фактах давно ее опровергли, но история о том, как в 1907 году Конан Дойл подговорил свою любовницу, миссис Робинсон дать больному Тифам мужу яд и таким образом скрыл тайну рождения собаки Баскервилли, по сей день муссируется в желтой прессе. Публикация собаки Баскервилли подстегнула новую волну интереса к Шерлоку Холмсу. Конан Дойл в первое время отказывался вернуться к своему герою, но когда из США поступило предложение платить по 5.000 долларов, свыше 80 тысяч долларов по современному курсу, за каждый рассказ о сыщике писатель сдался. Шерлок Холмс спасся из водопада и вернулся к дальнейшим расследованиям. Кстати, страстные поклонники Шерлока Холмса и доктора Ватсона На основе произведений Конан Дойла четко вычислили годы жизни любимых героев «Доктор Ватсон» 1852-1929, «Шерлок Холмс» 1854-1930. Сыщик умер вместе со своим автором. Эти даты лишь подтверждают знаменитые слова писателя, сказанные Конан Дойлом в день празднования его 70-летия. Разве вы не знаете, что не я создатель образа Шерлока Холмса? Это читатели создали его в своем воображении. Это и есть ключ, данный нам, Дойлом, к раскрытию истинного образа Шерлока Холмса. Если первоначально писатель отнесся к своему герою с уважением и постарался придать ему как можно больше привлекательных черт, Холмс и энергичный, отзывчивый и бескорыстный человек готовый прийти на помощь униженным и оскорбленным, в ущерб богатым и знатным, то впоследствии Дойл стал открыто издеваться над своим героем, но уже было поздно. Москульт сделал свое дело и вознес сыщика над его создателем. А ведь писатель показал его и ограниченным неучим. Холмс понятия не имеет о том, что земля круглая. И тугодумом изрекающим банальные истины, и наркоманам. Мыслительные процессы у него активизируются преимущественно под воздействием морфия и кокаина, а в ряде случаев даже круглым дураком. Все было оправдано читателями, истинными творцами Шерлока Холмса. Вся скверна была списана на Конан Дойла. А сам Холмс остался, по словам Корнея Чуковского, чуть ли не единственным из персонажей детской и мировой литературы, главное занятие которого – мышление, логика. Москульт победил ненавидевшего его Конан Дойла. Шерлок Холмс, родитель Москульта, восторжествовал, ибо был и остается мудрым на уровне толпы.